И Сократу тоже пришлось выпить яду, так и не досмотрев, кто там гуляет по верхней дороге. От Отчего-то от этой мысли стало не по себе. Олег подумал, что любая попытка успокоить ум, исходящий из самого ума, похожа на желание тени убрать предмет, который заслоняет ей солнце. Потом ему пришло в голову, что пространство мысли одномерное — потому что мысли всегда возникают одна после другой, как отрезки прямой, следующие друг за другом. Клин клином вышибают. Поэтому, пытаясь контролировать ум, люди молятся или читают мантры. Вспомнив о мантрах, он машинально принялся начитывать ом на ма я и через несколько минут заметил, что, как всегда, без особых проблем, Думает поверх священного бормотания. Мантра стала повторяться механически, и ей можно было не уделять внимания, как жужжащему холодильнику или радиомузыке за стеной. В присутствовали и другие еле заметные мысли-шлейфы, которые как бы думали сами себя, не требуя от него ни внимания, ни даже участия. Но они тоже были видны по очереди чтобы осознать, какой-нибудь из них следовало перестать замечать остальные. «Сколько бы шарманок ни работало в голове», — подумал Олег, — «я все равно могу находиться только в каком-то одном месте». Пространство мысли было одномерным по очень простой причине. Его единственным измерением был он сам. Олег снова вспомнил Платона. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине. Интересно. Он никогда не задумывался об этом раньше, но воспринять такое долгое предложение можно было одним единственным способом, пропуская его слово за словом, как нитку, в игольное ушко того единственного измерения, которое он только что открыл. Это происходило очень быстро, но при желании можно было увидеть, как именно. С каждым словом общая картина усложнялась, мерцая в сознании, будто изображение, создаваемые бегущим по кинескопу электронным лучом. Люди обращены спиной к свету. Возникло что-то вроде уткнувшихся лбом в пол мусульман — с ярко освещенными на спинах халатами, исходящему от огня, который горит далеко в вышине. Появилось подобие костра, который унесся на вершину горы и превратился в яркую точку. А затем случилось нечто неожиданное. Между ним и этой точкой — Пронеслась быстрая тень, словно какая-то птица закрыла на миг крыльями источник света. Олег успел увидеть, куда улетела птица. Сделав несколько кругов в темноте, она метнулась в сторону и села на какую-то ровную плоскость. Олег вгляделся в нее пристальнее и понял, что видит собственную тень на стене перед кроватью. От испуга он неловко дернул головой и почувствовал боль в шее. Кажется, ухитрился растянуть какую-то крохотную мышцу. Видимо, тень хотела больше внимания. «Вот почему духовно богатому человеку так трудно попасть в рай», — подумал Олег. «Потому что у него в голове очень много верблюдов, с которыми он ни за что не хочет расстаться. Караваны сокровищ, а рай — это игольное ушко». Глава 11 На следующий день Олег от искалу платона что-то вроде издевательского намека на свой вчерашний опыт. Когда с кого-нибудь с ним утакковы заставят встать, повернуть шею, пройтись, взглянуть вверх в сторону света. Ему будет мучительно выполнять все это. Он не в силах будет смотреть при ярком сиянии на вещи тень от которых видел раньше. Да еще если станут указывать на ту или иную мелькающую перед ним вещь и задавать вопрос, что это такое, и вдобавок заставят его отвечать. Хорошо еще, что рядом не было пытливого и требовательного глав Лита, с которым пришлось бы обсуждать «мелькнувшее в темноте».